Она могла и не говорить этого, потому что ему это было все равно. Но когда она сказала, он вдруг понял, что теперь сам будет думать об этом, не о ней и ее муже, а о себе и Маше, и о том, как эта женщина, похожа на Машу в кость с одной стороны, откинула одеяло и взбила подушку. Наплевать, все равно. ожесточенно решил он и потянулся и обнял чужие ненужные плечи женщины. Ее ненужный чужой рот приоткрылся в ожидании ненужного ему поцелуя. Он отпустил руки, встал, заходил по комнате, и через несколько тягостных минут ушел. Наверное, на лице его была написана беспросветная тоска, потому что женщина Не удерживая, только молча смотрела на него, пока он ходил по комнате. Он ушел обратно в госпиталь, испоганный неборимой силой своего чувства к Маше. Когда за два часа до этого он шел по той же улице, Придерживая под локоть ту чужую женщину, его просто тянуло к ней, как голодного к куску хлеба. И он думал о предстоящем как о чем то совсем другом, отдельном от того, что у него бывало с женщиной, которую он любил, когда женщина, которую он любил, была жива. Но оказалось, что совсем другого, отдельного и не имеющего никакого отношения к тому, что у него было с Машей, нет и не может быть. Он остановился, прислонился к стене дома и с радостью, по силе чувства, похожей на ужас, понял, что Маша жива, что она не может не быть жива, потому что он не может жить без неё. Понял и почувствовал ее рядом с собой. Она стояла рядом и мешала ему проснуться в чужой кровати с чужой женщиной, касаясь телом чужого тела. И в следующую же секунду, не выдержав напряжения, опустошенно ужаснулся. А вдруг как раз сейчас, когда он почувствовал ее рядом с собой во всех подробностях ее лица и тела, она умерла где-то там. И все остальное рядом с этой дикой, но не выходившей из головы догадкой сразу показалось неважным и глупым. Подумаешь, кому какое дело? провел или не провел ночь одинокий мужик с такой же, как он, одинокой женщиной. Усатый старший лейтенант со своей тоской по жене сейчас снова разбередил душу, и неизвестно, то ли ругать, то ли благодарить его за это. Страшно привыкать к мысли, что умерла но может еще страшнее, затолкав эту смертельную мысль вглубь себя жить с нею так словно годами идешь по минному полю не зная где и когда под тобой рванет. да порой когда приходят письма, человеку страшно думать глядя на них о куске железа который попадет в грудь или в голову и ставит без тебя тех кто пишет и ждет». Но страшно и когда никто не пишет и никто не ждет, когда этот кусок железа никого и ничего не лишит. Трудно оставаться одиноким. И от этого еще острей тоска по своему привычному месту на войне, по своему батальону, по людям, которые хотя и не так одиноки, как ты, потому что иногда получают треугольнички из дому, но во всем остальном как братья равны с тобой перед всем, что им было и будет приказано сделать. А если все таки жива, он подумал о невозможном и нелепом, о том, что согласен на самый страшный договор с судьбой, согласен умереть только за то, чтобы она на несколько минут оказалась рядом с ним, на этих холодных нарах, а потом хоть бомба От этих мыслей тяжело, до боли в сердце задохнулся и сел на нарах, ничего не видя и не соображая, как после вдруг прерванного душного сна. Что с тобой? спросил усатый старший лейтенант. Ничего. А испугался было, хотел придержать, думал, спросонок на пол сыплешься. Очень даже просто. Люди, пока не спят, себя держат, до да нервов не допускают, а во сне с ума сходят. У меня летом плитрук заснул после ночного боя в окопе. плащ палаткой с головой накрылся, а через час, как схватится плащ палатку ногтями рвет, скинул себя, зарыдал, да как бросится на бруствер, а уж светало еще миг, и сняли бы. За ноги сдернул. Спрашиваю: "Что с тобой было?" Ничего не помнит, а в глазах слезы. Оплакивал кого-то во сне, бедняга. И на другой же день убили. Такой сон к смерти. А ты что, суеверный? Я-то не суеверный, сказал усатый. Да война кем хочешь, заставит быть. Жена у тебя где? Теперь хорошо, теперь в эвакуации, под Барнаулом. А От Островово была, когда фашисты первый раз его брали, не догадалась уехать, потом все же догадалась, весело сказал усатый. Да, треугольнички писем, конечно, лезут в глаза, когда самых не получаешь с душевной неловкостью вспомнил Сенцов. «Но сколько еще людей в твоем батальоне так ни разу и не получили этих треугольничков, и сколько семей осталось там за немцами, не догадалась уехать. Сколько миллионов не догадалась. Да аккуратное слово подыскал старший лейтенант. Что молчишь? Громко, как глухому, сказал усатый. Извини, ты что-то спрашивал? Спрашивал, твоя жена где? Не знаю. Усатый вздохнул и посмотрел на часы. Ужинать пойдем? — Время выходит. Пойдем. Сенцов слез сна. В землянку вошли два лейтенанта: молодой из училища, тот, что вчера громче всех рвался на передовую, и второй, высокий, немолодой, с перебитым пулей носом. Сенцов еще вчера обратил внимание на его полуседую голову, плохо сочетавшуюся с лейтенантскими петлицами, и на голос, сильный и в то же время надёрванный словно не в голосе, а в самом человеке дребезжала невидимая трещина. А мне требуется туда пойти, где быстрей орден заработаю, сказал он своим надтреснутым голосом вчера, когда заговорили о будущих назначениях. Кто-то ответил: куда пошлют, туда и пойдем». А мне не требуется, куда пошлют, мне требуется туда, где орден дадут. Сенцов не дослушал вчера всего разговора и ушёл. Теперь лейтенант с перебитым носом, войдя в землянку, опустился на табурет напротив присевшего к столу Сенцова и сказал: распахивая полушубок". Тут тепло, однако. На широкой груди у него было пять нашивок за ранения, и ни ордена, ни медали наверное, после штрафного подумал о нем Сенцов, сопоставив кадровую выправку, возраст, звание, наличие нашивок и отсутствие наград. А ты, старший лейтенант спросил человек с перебитым носом, заметив взгляд Сенцова: "Что за войну имеешь? Подватникам не видно". Спросил властно, как человек, привыкший, чтоб когда спросит, отвечали. «Звезду и знамя сказал Синцов. "Богатто", сказал лейтенант с прибитым носом. "А у меня только эти задержались". Он ткнул пальцем в нашивки. Тот, что за гражданскую имел, в тридцать седьмом, когда взяли, сняли. Медаль «Двадцать лет РККА. Справку дали, что потеряли, с нею воевать уехал. А те два, что за эту войну привинтил, штрафной съел. А что в штрафном по закону заработал, не считается. Вместо него два кубика дали. И на том спасибо. Расти обратно до четырех шпал, с которых начал, понял? Он дохнул на Сенцова водкой и покосился на молодого лейтенанта, с которым пришел. Что смотришь? «Свое принял и твое принял, и спасибо тебе сказал, и еще раз сказать. А я ничего вам не говорю, сказал лейтенант. Пейём что ли ужинать? спросил Сенцова усатый старший лейтенант. Успеешь, отмахнулся от него лейтенант с перебитым носом. Я с человеком разговариваю. И снова, отдохнув на Сенцова водкой, спросил: "Всё понял или еще объяснить?" Сенцов пожал плечами. Он не любил разговаривать с выпившими людьми. Могу больше объяснить, сказал лейтенант с перебитым носом. Приказ 227 правильный. Всегда скажу, что правильный. Когда я прошлым летом товарища трибунальца этой рукой бил, при этих словах он бы далеко из полушубка чугунный кулак. я на приказ 227 надеялся, что в штрафбат кровь лить пошлют. а посадить не посадят. А бил за то, что раньше знакомы были. Аппара дробности не объяснял. Сказал, пьян был, а пьян не был. Понял. Зачем вы все это рассказываете, сказал молодой лейтенант. А что? с вызовом спросил лейтенант с прибитым носом. Тут такие есть, при которых нельзя тогда прошу заявить. А почему выпил сегодня? Тоже могу сказать. Ну, выпили, и выпили. Снова попытался удержать его молодой лейтенант. Но лейтенант с перебитым носом упрямо рубанул в воздухе рукой и повторил нагу сказать, потому что встретил его и обиделся, что он до сих пор пулю в лоб не пустил. Я его летом при людях по морде хлестал, а он себе пулю в лоб не додумался. Сбитой мордой и с орденом ходит и умереть не мечтает. И ещё захотели. Держите карман шире, сорвался упрямо молчавший Сенцов. Лейтенант с прибытым носом посмотрел на него красными отчаянными глазами, и ткнул его в грудь пальцем. Вот это ты, верно, его душу понял. Вот именно, сказал так, словно удивился, что кто-то кроме него может понимать это. Дверь в землянку открылась, и все обернулись. В дверях стоял сильный. Товарищи командиры, разрешите обратиться. Кто из вас старший лейтенант Сенцов?» Я Сенцов. Срочно явитесь к замначальства. Где находится землянка, знаете? Знаю. Выходит, пришла на тебя заявка. Если бы просто какое задание, в оперативной вызвали бы, сказал усатый старший лейтенант с оттенком досады то ли завидовал, то ли не хотел идти один ужинать. "Выходит так", сказал Сенцов одной рукой нахлобучивая ушанку, а другой шаря по топчину, где лежал ремень с наганом.